Глава 36. Вспыхнув от неожиданности, я прикусила ноготь, внимательнее присмотревшись к высокому мужчине, черты лица которого и правда издалека напоминали черты его сыновей. Но в отличие от них, у Исиэля были темно каштановые волосы и менее образцовое тело. Взгляд его черных глаз казался проникающим в души всех присутствующих, напоминая о мраке Леона. Мы стремимся к созданию общества, где каждый сможет найти свое место, свое предназначение, произнес Исель, и его слова звучали как лозунг, который должен был проникнуть в умы и сердца будущих зрителей. Вместе мы создаем не просто процветающее общество, а единую семью, где каждый ценен и уважаем. Исель продолжал рассказывать о великих перспективах Верума, о его ценностях и идеалах. Он умело смешивал обещания благополучия с зовом к единомыслию для увеличения результативности. Он сделал шаг назад, пригласив высказаться и других представителей Совета Кристалхельма. Ими оказались три женщины и всего один мужчина, что меня порадовало. К моему удивлению, все они выглядели достаточно дружелюбно, разрушая образ злых вершителей судеб, намеревающихся уничтожить наши жизни. Слушая их, я не могла поверить, что именно они приняли решение о смертной казни для одной из нас. Я воинственно расправила плечи. Наше руководство тоже много чего рассказывало с высоких трибун, обещая народу процветание и благополучия, которого можно было добиться, лишь потуже затянув пояса. К сожалению, во мне давно укрепилось понятие, что угождать слушателям словами — первостепенная задача тех, кто распоряжается реальной властью. Но мне все равно не хотелось верить, что отец Леона лично мог быть настроен против нас. Наоборот, я мечтала, познакомившись с ним, увидеть в нем защитника и единомышленника, которому смогу доверять. Добро пожаловать на верум, воскликнула одна из советников. Аплодисменты заполнили зал. Когда советники покинули сцену, а Экстас уверенно взял ведение мероприятия в свои руки, я впервые увидела Леона, который к моему удивлению о чем-то принялся спорить с отцом. Загремела музыка, намекая на предстоящее веселье, когда я медленно направилась сквозь толпу к единственному мужчине, вокруг которого крутились все мои мысли. Меня ранило, что он не нашел меня до начала официальной части торжества, но сердце все равно позволило мне влюбленно следовать за ним. Атанасия, гордость моя, позволь представить тебя важным людям, сказал взявшийся из ниоткуда Шерар. Не сумев ему отказать и незаметно раскачиваясь на месте, я успокаивала себя, молча позируя перед новыми взглядами не менее страстных представителей элит. Пока Ширар наслаждался привилегиями, приютившей участницу семьи, хвастаясь моей красотой и неординарностью, я отвлекалась не в состоянии сосредоточиться на их диалоге. Потеряв Леона из виду, я снова начала озираться по сторонам. Все ли в порядке?» До этого момента я не знала, что в человеческом обличье он способен так убедительно противостоять кому-то. «Прошу меня простить», — вежливо сказала я, через какое-то время срываясь с места. Под музыку и шум веселья мы с Лиром вышли из освещенного зала в коридор. Уточнив местонахождение Леона у одного из андроидов, я решила последовать полученной инструкции. После увиденного я переживала за его эмоциональное состояние. Зайдя за угол, я тут же заметила, как на фоне тускло освещенных стен террасы Отчетливо вырисовывались черты стоящего ко мне спиной Леона и его отца перед ним. В страхе быть замеченной и, после вовлеченной в их беседу, я не ступила шага дальше и осталась за аркой, ведущей к ним. Представив неловкое знакомство с отцом Леона посреди их спора, я нахмурилась. Я была благодарна музыке, которая доносилась откуда-то сзади и помогала скрыть наше присутствие, давая возможность безопасно отступить. Лир развел руками и ухмыльнулся, посмеиваясь над моим разбушевавшимся волнением. «Но это же и наша вина», — строго сказал Леон, прерывая монолог отца. Я невольно прислушалась. «А ты имеешь что-то против эксперимента?» — спросил Исель так, будто указывал на недееспособность сына. «Конечно, он необходим», — спешил успокоить отца Леон. «Но не слишком ли мы с ними жестоки? Они ведь такие же, как мы», — добавил он, приведя меня в замешательство. «Потому что система создала их по нашему образу и подобию, но они другие. Как ты можешь воспринимать всё всерьёз?» — с отвращением кинул Исель. «Ты ведь знаешь, что выиграть проект — единственный способ занять должность советника системы досрочно», — строго ответил Леон. «И я сделаю это, чего бы мне это ни стоило». Растерянность охватила меня, и я осторожно прикоснулась к стене, еще старательнее скрываясь в ее тени. Их диалог нес в себе какую-то тайну, которую я, казалось, не должна была слышать. Сердце бешено колотилось, когда я пыталась сфокусироваться на их словах. «О чем это они?» — одними губами спросила я у Лира, уставившись на него. Его хмурое молчание отдалось во мне острой смесью любопытства и беспокойства. Лир покачал головой, словно сомневаясь, стоит ли мне вообще что-то объяснять. «Кажется, о тебе», — Лир сочувствующе посмотрел мне в глаза. «Вам не запрещено это знать, просто эта тема нежелательна к обсуждению», — тихо объяснил он. «О какой жестокости говорит Леон? В чем их вина? Кого создали по их образу и подобию?» — в замешательстве перечисляла я. «Земля — это сокращенное название эксперимента Верума. Земной — эксперимент мироздания и локальных явлений», — пояснил он. «Что?» — я растерянно развела руками. «Что ты имеешь в виду?» «Думаю, тебе лучше уточнить это у Аурелиона. Я мало что знаю об этом», — сказал Лир, отведя глаза. Я открыла рот, но не смогла проронить ни звука. «Земной эксперимент мироздания и локальных явлений». Эти слова вращались в моей голове, будто гипнотизируя. Руки дрожали, а на спине выступил холодный пот. «Кого система создала по их образу и подобию?» — повторила я вопрос, каждой секунд теряя самообладание. Всех вас, ответил Лир. Людей, которые живут на Земле. Все в голове перемешалось. Как такое возможно? Под руководством Совета Верум испытывает разное на Земле, так как земляне были созданы, чтобы стать испытуемыми. Голос Лира приобрел оттенки белого шума, который мне не хотелось понимать. Он продолжал что-то говорить, но я уже не разбирала слов. Эти бредни не имели смысла. Эта чушь была каким-то пустым трепом, безосновательной ложью. Не могла же вся Земля быть чьим-то экспериментом. В голове разом пронеслись фразы верумианцев, на которые я раньше не обращала внимания. «Эксперимент, который мы поддерживаем, дает такие результаты. Мои родители против вашего эксперимента, а я еще не решила, какую позицию занять, поэтому хочу узнать все из первых уст». «Как романтично! Но ты другая, ты с земли, твое место там, а не здесь. Система создала их по нашему образу и подобию, но они другие. Как ты можешь воспринимать все всерьез?» Казалось, меня сейчас стошнит. Разглядев в конце коридора уборную, я быстрыми шагами направилась туда. Лир бесцеремонно зашел за мной. Окунув руки в холодную воду, я тяжело дышала, медленно осознавая сказанное им. Лириадор! Впервые не прошло и пары минут, прежде чем я пожалел о сказанном: Я не должен был чувствовать вину за то, к чему не был причастен, но глядя на Ати, я будто разом звалил всю ответственность за эксперимент на свои плечи. Покачиваясь на месте, она трясущимися руками упиралась в раковину и глядела перед собой. Неуверенно начал я, прости, мне стоило иначе рассказать правду. Мне сейчас и не так. Я шагнул ближе, чтобы придержать ее. На подгибающихся ногах Ати повернулась в гнетущее молчание, подняв на меня глаза. Пестрый интерьер, тихая мелодия на фоне, празднества торжества тут же исчезли, забрав с собой все цвета и звуки. Неожиданно для себя самого я понял, что такой взгляд Ати ломал меня, лишая сил. «Лир!» ее голос был тихим и безжизненным. «Это ведь не может быть правдой, да?» Несмотря на то, что именно я шокировал ее. Она продолжала искать во мне поддержку. Нежные пальцы с трудом комкали мои рукава, брови сошлись на переносице, а ресницы порхали, мечась в поисках опровержения гнетущей правды. Она ждала, что я превращусь в шутку, признаюсь в глупом баловстве или подступающем безумии. Смотрела на меня так, словно я был ее спасением, в котором она нуждалась, как никогда раньше. «Пожалуйста, скажи, что мой дом...» Она осеклась, а ее глаза наполнились слезами. «Мой дом не...» — Ати поджала губы, не сводя с меня глаз. Лучше бы она злилась, в ярости кричала и ненавидела меня, но вместо этого она доверчиво ждала, когда же я заговорю. На что я рассчитывал, так легкомысленно выложив ей всю правду? Подставить Аурелиона? Наказать совет? Доказать, что любви, в которую она поверила, не существует? «Прости», — выдавил я хрипло. Я бездумно примерил на себя роль палача, а теперь позволил казни случиться. Ати чуть отшатнулась, рассеянно осматриваясь по сторонам. Я упустил ее взгляд, лишился прикосновений, потерял доверие. Страх сковал мое тело, пропитывая ядом сознание. В мгновение ока я почувствовал всю бессмысленность своего существования. К чему я шел? Чем жертвовал? За что вообще боролся? Я подвел единственного человека, который безоговорочно вручал мне свою жизнь. Без осуждения, без подозрений. Атанасия. Как землян могла создать систему? В чем заключается суть эксперимента? Что именно испытывает на нас? В чем предназначение нашего проекта, если Земля и Верум совершенно точно не равны? Вот что имел в виду Райан. На тяжело сгибающихся ногах я вышла в коридор, неожиданно застав отца Леона. Сердце почти перестало биться. Я не могла позволить себе поверить в то, что услышала. Мой взгляд застыл на его лице, совершенно точно выдавая опустошающую растерянность. «Атанасия, я могу тебе чем-то помочь?» — учтиво спросила Сиэль, совершенно точно зная, с кем говорит. «В чем именно заключается эксперимент, который вы ставите на земле?» Мой голос дрогнул. Ведь я пыталась сдержать ужас, который грозил вырваться наружу. Оглянувшись по сторонам, Исиэль указал нам следовать за ним. Выйдя на террасу, где еще недавно они спорили с Леоном, он горделиво встал передо мной. Я знала, что мое поведение нельзя было назвать сдержанным и тем более адекватным, но мир рушился, а вместе с ним и мой самоконтроль. В зависимости от ответа советника я могла бы исправить атмосферу нашего знакомства, но сейчас... Мне нужно было понять, что здесь происходит. «Дитя!» — он обратился ко мне с особой нежностью. «Чтобы веру мог процветать, минуя разного рода катастрофы, мы ставим опыты на земле». Меня как молния поразило. Я снова застыла, не в силах поверить в услышанное. Мутирующие вирусы, экстремальные условия для выживания — «Голод в бедных и богатых странах, варианты социального строя, климатические катастрофы, ограничение прав человека, неконтролируемый рост численности населения — нам важно все, что могло бы сделать общество верума безопаснее и комфортнее для жизни», — гордо объяснял он. «Ваш мир — полигон для нашего самосовершенствования». Все это правда?» Дитя это неизбежная часть прогресса, ответил отец Леона. Лир, я сделала шаг назад, чтобы опереться на него, как за это время привыкла делать. Ты это знал? тихо спросила я. Все на знают, так же тихо ответил он. Но ведь я не могла сделать вдох. Умирают дети от болезней, которые придумали вы, и мой папа, и все потому, что вы ставите на нас эксперименты. Я была в ужасе от реальности такого сценария. Я вздрогнула от тупой боли, осознав, что мир, который был моим домом, на самом деле являлся всего лишь песочным замком у чьих-то ног. Мои глаза встретились с серьезным взглядом Исиэля, и в них не было ни малейшего намека на шутку. Где Леон? Он был так нужен мне. Он должен был все опровергнуть, убедить меня, что все это бредний заговор совета, чтобы оскорбить и разрушить нас. Я закрыла глаза, пытаясь отгородиться от шокирующей правды. «Но за что?» Мой голос звучал тихо, так как я не могла найти в себе силы, чтобы выразить всю боль и безысходность, которую чувствовала. Я не могла поверить, что моя жизнь и жизни всех встречавшихся мне людей, наполненные страхом и страданиями, были просто частью какого-то холодного, бесчувственного эксперимента. Наши жизни... Наши стремления и мечты. Все было частью их хладнокровной игры, и никто из нас об этом даже не подозревал. Бессмысленность всего, ради чего люди на Земле преодолевали трудности, испепеляла меня. Мы умираем, чтобы верум жил? Леон. Тот, кого я считала своей опорой и поддержкой, оказался тем, кто был согласен с жестокостью, которая не приснилась бы мне даже в кошмарах. Я пыталась вспомнить, что он тогда отвечал отцу, что эксперимент необходим, но не слишком ли они с нами жестоки, кого он видел во мне, о чем он думал на самом деле, стоя в моем доме. Я была нужна ему только для того, чтобы выиграть проект и возглавить этот проклятый совет. Он все знал. Правда уничтожила в нем того, кого, как мне казалось, я могла бы полюбить, а реальность отныне казалась ложью, выдумкой, насмешкой. «О, нет, нет, нет, нет!» Слёзы стекали по моим щекам, оставляя на них тяжелые следы бессилия и разочарования. Леон оказался всего лишь тенью в этой бесчувственной игре, предназначением которой был очередной эксперимент. СИЯТОНИ. СИСТЕМА ИСКУШЕНИЯ Читала Юлия Булавина.